Глава магазина Милон Букс. Альтернативный сюжет, если бы на Афуми сбежал, не став участвовать в гонке против Матаясу. Чёртов Матаясу помчался вперед, даже не получив моего согласия. С чего я буду делать так, как ему хочется? Портал Шелд. Я вернулся в деревню, наплевав на него. Тьфу, сразу бы сказала, что там Матаясу. Я не знала! Закричала Фира. Да, она не виновата. Это все Фитория со своей дурацкой просьбой. Хотя её тоже можно понять, если бы она с самого начала честно сказала, что меня ждет, я бы ни за что никуда не поехал. В конце концов, я уже сделал то, о чем она просила, восстановил хорошие отношения между героями. А уж требовать от нас крепкой дружбы у нее точно нет полномочий. «Фитория уже жалуется мне на то, что вы сбежали!» «Она понимает, с кем мы имеем дело?» «Или она правда считает, что я соглашусь возиться с напрочь сломанным человеком только ради прибавок Селефира?» «Действительно, с вами нельзя не согласиться!» Поддержала меня Рафталия. «Я, конечно, мало что успела увидеть, но Герой Копья, если так можно выразиться, совсем крыша поехала. Я прекрасно понимаю, почему Нафуми считает, что благословение для меня и Фиротян — слишком маленькая плата за общение с таким человеком». Даже Мелти согласилась с тем, что я возмущаюсь по делу. Я схватил Фира за Хаги и заговорил в него как в микрофон. «Сама отправляй мозги Матаясу, если тебе так надо. В конце концов, Матаясу сейчас готов слушать любого филориала. Я уже видел, что он разрешает своим подчиненным Филориалам делать все, что им вздумается. Матаясу остался самим собой. Просто теперь он безоговорочно доверяет Филориалам а не женщинам. Фера наклонила голову. Фитория замолчала. Что, даже сказать уже нечего? Пусть не думает, что нас можно запугать силой. А, она говорит, что уже ходила с ним разговаривать, потому что похожа на меня. Значит, она пыталась поговорить с Матаясу еще до того, как я ей предложил? Зачем ей тогда понадобилась моя помощь? И что дальше? Когда она обратилась к нему, тот закричал каким-то странным голосом, прыгнул на нее и начал везде гладить и нюхать, не обращая внимания на то, что она его колотит. Фира скривилась до невозможности, пересказывая слова Фитории Фитория зачем-то рассказала о встрече во всех подробностях, хотя хватило бы общего представления. Даже не знаю, что и сказать. Слушая, я невольно представила, как это все было, сказала Рафталия. Его точно можно назвать героем Копье? По-моему, он уже стал обычным извращенцем. Фитория говорит, что именно поэтому убежала от него и решила обратиться за помощью к герою Щита. Так и знал, что дело в этом, иначе бы она не обратилась ко мне. И, кстати, откуда у Матаясу такая сила? Фитория — это ведь непобедимое существо, которое сражалось на равных даже с Лингуем. Видимо, это тот случай, когда дурак раз в год оказывается умнее мудреца. Домогаться филориалов – это и правда поведение извращенца. Вот именно, братец Щита, согласился со мной Руфт. «Мне кажется, вы оба не вправе говорить об этом с учетом того, как вы обращаетесь с Рафтян», — возразила Рафталия. «Раф! О, я наступил на мину?» «Хотя нет, мы с Руфтом всего лишь союзники в том, что считаем Рафтян миленькой. Мы, в отличие от Матаясу, никого не домогаемся, поэтому не надо нас с ним сравнивать. Как бы там ни было, если Фитория хочет, чтобы я вразумил Матаясу, пусть увеличивает награду». «Думаю, я достаточно натерпелся ее капризов и заслужил право требовать от нее большего». Она предлагает в таком случае прибавить к награде 30 золотых монет. 30 золотых? По-твоему, это та сумма, за которую я побегу ловить человека, который тебя домогается? Дёшево ты ценишь героя, который защищает мир от волн. Нафу сама. я советую вам не давить на фитторию Сан. Но уж немного-то можно. Я постепенно договаривался с Фиторией о подробностях её поручения, как вдруг... Ой, голос Фиттории вдруг пропал. Что, ей не понравились мои требования, она сбежала? Я не хотел оказаться в дураках, поэтому требовал аванса. Неужели поэтому? Нет, я не чувствовал, что Фитория собирается бежать. Что-то явно случилось. «Падра!» И Ударил вдруг по ушам зловещий голос. Обернувшись, я увидел, что Матайоса примчала в нашу деревню на своей глазной повозке. Кто ему сказал, где нас искать? «Победа за мной!» «Итак, Фиротан, добро пожаловать в наше любовное гнездышко!» Фира сделала как никогда большие глаза... Побелела и закричала: Нет! А, Фиротян! Не успела Малти остановить ее, как Фира обратилась к филориалам и на полной скорости побежала прочь от Матаяса. Подожди, Фиротан! Матаяс бросился в погоню вместе со своими филориалами и пробежал прямо передо мной, поднимая клубы пыли. Вскоре они исчезли из виду. Она точно справится. Нафуми, что будем делать? Придется поверить, что она справится сама. Она ведь смогла убежать в прошлый раз, так что будем возлагать надежду на ее силу воли. А когда фюра вернется, мы дружно свяжем Матаясу. Прошла неделя, ни Фиро, ни Матаясу больше никто не видел, понятия не имея, куда они подевались, Остается только молиться о том, что они еще вернутся. Итог. Сбежавшие Фиро и Матаясу пропали без вести.